После того, как доктор Марш покинул комнату, началось закрытое обсуждение. Шесть членов комиссии из семи откровенно возмущались. Они доказывали, что доктор Марш говорит неправду сейчас и говорил ее раньше, что он действовал опрометчиво и безрассудно, что он дискредитирует генетику, что он ведет себя подобно ковбою с Дикого Запада, который, даже не имея должного опыта и надлежащих знаний, готов удариться в любую авантюру. Они явно вели дело к тому, чтобы осудить Марша, вынести рекомендацию, в соответствии с которой он будет лишен лицензии и утратит возможность претендовать на правительственные гранты. Председатель комиссии Роб Беллармина долго слушал. Наконец он прочистил горло и заговорил. Не могу отделаться от мысли о том, что точно такие же аргументы звучали после того, как доктор Кристиан Барнард совершил прорыв медицинской науки, сделав первую пересадку сердца. Но здесь не произошло никакого прорыва, не имея должного опыта, ковбой с Дикого Запада, уязвимый для судебных тяжб. Позвольте мне напомнить вам, коллеги, как начинал доктор Барнард. Его первые семь пациентов умерли практически сразу. Его называли убийцей и шарлатаном, но сегодня только в нашей стране. Ежегодно производится более 2000 операций по пересадке сердца. Большинство пациентов живет после этого от 5 до 15 лет. Пересадка почки сегодня стала повседневным делом. Пересадка легкого и печени, сама мысль о которых вызывала священный трепет всего несколько лет назад, сейчас разрешены. Любой новый метод лечения проходит непростой период становления, когда он является пионерским и каждый раз, Это происходит благодаря таким отважным первопроходцам, как доктор Марш, которые берут на себя всю полноту ответственности. Но было нарушено так много правил. «Что вы сделаете с доктором Маршем?» – поинтересовался Беллармина. Человек потерял сон, и это видно по его лицу. Пациентка, девочка, которую он искренне любил, умерла в результате его лечения. Какое более страшное наказание сможете вы для него придумать? И кто мы такие, чтобы бросить в него камень? Однако правила этики... Никто из нас не заглядывал в глаза этой девочки. Никто из нас не знал ее жизнь, ее боль, ее надежды, в отличие от Марша. Он знал ее много лет. Неужели теперь мы посмеем осудить его?» В комнате воцарилось молчание. В конечном итоге было решено вынести порицание в адрес юридического отдела Техасского университета, не принимая никаких мер в отношении самого доктора Марша, «Беллармина уболтал нас», — сказал потом один из членов комиссии. В этом был весь Роб Беллармина, умевший говорить как проповедник, вкратчиво апеллировать к Богу, перетягивать одеяло на себя и в итоге добиваться своего, вне зависимости от того, о чем шла речь, и кто от этого мог пострадать. Роб мог оправдать все, что угодно. В этом ему не было равных. Самое забавное заключалось в том, что Беллармина покинул конференц-зал еще до того, как окончательное решение было сформулировано. Он опаздывал на очередную встречу.